Впечатление было такое, что многие военнопленные генералы и в лагере продолжали побаиваться Шмидта. Во всяком случае, они явно предпочитали, чтобы об их разговорах с советскими офицерами бывший начальник штаба шестой армии знал как можно меньше. Шмидт влиял, вероятно, и на Паулюса. Они часто беседовали наедине. Примечание послевоенные годы Шмидт жил в Гамбурге и занимался коммерческой деятельностью. Он остался верен нацистским реваншистским идеям. Его убежденного нациста и реваншиста проинтервьюировали авторы великолепного фильма «Память», поставленного Чухраем несколько лет назад. Кстати, Шмидт — единственный из генералов, который все время был чем-нибудь Недоволен. Он умышленно искал поводы для бесконечных назойливых и довольно наглых жалоб. Целую неделю, например, он ворчал, что на гарнир к мясным блюдам подают кашу из пшенной или овсяной крупы. «Маникуры не лошади!» — кричал он. А во время посещения лагеря представителями комиссии из Москвы выкинул шутку. Вдруг громко заржал по лошадиному. «Это от овсяной каши», — объяснил он с издевкой. «А скоро начну кричать петухом. От пшена». Видимо, в данном случае генерал Шмидт решил подать подчиненным пример личной храбрости, а заодно и остроумии. На самом же деле нацистская деятельность Шмидта была куда серьезней и основательней. Надо отдать должное, трудолюбие ему было не занимать». Он возглавил борьбу против антифашистских влияний и практически и идейно. Днями напролет он просиживал за книгами, штудируя работы классиков марксизма-ленинизма, доклады и выступления Сталина, делая пометки и выписки. Хитроумно подбирая цитаты, по-своему толкуя отдельные места этих материалов, изобретательно, хотя и не всегда логично комбинируя, Шмидт пытался дать теоретическое обоснование своей демагогической провокационной платформе. Необходимость бдительности и имелась в виду, когда я записал в свой блокнот «Внимание, Шмидт». Правда, теоретические работы Шмидта успеха не имели. У генерала явно не хватало философской подготовки, очевидно были эклектичность его рассуждений, элементарная неосведомленность в вопросах политики неуклюжесть принятых им некогда на веру постулатов нацистского мировоззрения. Более преуспел Шмидт в вопросах практической пропаганды. По его указанию среди младших офицеров и солдат распространялась правда о Сталинградском сражении. Состояла она в том, что эта битва объявлялась лишь отдельным частным эпизодом, поражением которое неизбежно во всякой крупной войне. Более того, утверждалось, что битва на Волге – Серьезных последствий не имело и иметь не будет. Этому верили. Может быть, потому что хотели верить. А может быть, в силу умения Шмидта подавать факты в угодном слушателям виде. Бывший начальник штаба 6 армии ни на минуту не сомневался в конечной победе гитлеровской Германии, с презрением говорил о Браухиче и Боке, которые упустили время зимой 1941 года. Пожалуй, именно Шмидт являлся главным препятствием на пути тех генералов и офицеров, которые колебались и сочувственно присматривались к антифашистскому движению. А такие уже были. Вокруг Шмидта группировались наиболее отъявленные гитлеровцы. Вот хотя бы генерал Гейтс. До ухода на фронт Председатель военного трибунала, свирепый солдафон старопрусского милитаристского образца. В его корпусе во время окружения солдатам и офицерам ежедневно выдавались десятки смертных приговоров. Верность фюреру всегда подчеркивал фриц Роски, худощавый, седой, подвижный генерал-майор. Командиром дивизии он был назначен уже в окружении под Сталинградом. Да и генеральский чин получил незадолго до того, а потому всячески старался выказать свою приверженность идеям фашизма. С ядовитым презрением отзывался он о своих коллегах, читавших газету для военнопленных или посещавших доклады и лекции, которые организовывало командование лагеря.